И есть вещи, о которых не принято говорить, или, во всяком случае, которые не принято называть своими именами, и слова о страхе смерти здесь, среди всех этих сгорбленных стариков и женщин, с увядающими лицами, были восприняты как бестактность, позволительная разве лишь студенту-медику и куда более неуместная, чем непристойность? Они и без того отлично знали, как силен был в них этот страх. И свист, мнивший себя последователем Вольтера, никогда не засыпал, не прочитав на ночь молитвы, заученные с детства. Философ с воротником, всегда осыпанным перхотью, каждый вечер тщательно измерял температуру. Морис Берес ночи напролет ходил по спальне в кальсонах, стараясь отогнать обуревавший его страх. Драматург не расставался даже за обедом с лекарствами в пяти пузырьках. Всем им, конечно, была отлично знакома эта граничившая с психозом боязнь смерти. А поспешность, какой они закрывали окна при малейшем сквозняке, а их испуг перед черной кошкой, перебежавшей им дорогу, перед встреченным священником или похоронными дрогами, а их желание заплакать при виде красивого пейзажа, сада у ребенка, играющего в сердцо, Лодки, плывущие по сене, муравья, что тащит былинку. Такие минуты комок подступал у них к горлу, и они думали, скоро я ничего уже не увижу. Зачем же надо было об этом напоминать? И особенно сейчас, когда им удалось забыться, ибо торжественная обстановка, тарифшая при их появлении в зале, Знание, что они окружены почетом и завистью, что они входят в число сорока наиболее знаменитых людей страны, которую они все еще считали самой прославленной, самой цивилизованной в мире. Все это вытесняло у них на миг мысль о неизбежности смерти. Когда проходит время любовных утех, только удовлетворенное тщеславие способно дать человеку радость или, по крайней мере, Развлечь его? Нет, никто никогда не признается в том, что страшится смерти. и эта сдержанность вовсе не есть достоинство, какое кто утверждает, а лишь боязнь отпугнуть тех, на чью помощь рассчитывают. Ребенок, который боится минуты, когда погасит свет, уверяет мать, будто он из любви к ней хочет, чтобы она пришла и посидела возле него. Солдат во все горло, распевающий непристойную песенку, высовываясь из вагона, просто силится заглушить тревогу, что надрывает ему душу, как в бой испорченный сирен. Женщина, которая прижимается к теплому телу любовника, и старая супружеская щита, все еще продолжающая спать в одной постели, именует свой страх любовью. Никто, никто не хочет в этом признаться. Из боязни остаться одиноким, словно Зачемленные, ибо и мать, и любовник, и солдат, все они тоже боятся. Цивилизация, города, чувства, изящное искусство, законы и армии, все рождено страхом, и особенно высшей его формой страхом смерти. Таков примерно был ход мысли всех присутствующих здесь стариков в большинстве своем профессиональных наблюдателей природы человека, и они с трудом заставляли себя слушать продолжение речи. И сам Лартуа, читая написанные им слова, не слышал больше, как они звучат. Молчание собравшихся вызывало в нем ту же тревогу, какую он сам в них пробудил. Он сбился дважды или трижды, потому что, читая, думал, к чему все это, и что я, собственно, тут делаю, зачем, зачем, а ведь я так желал попасть сюда, и вот я здесь, какая суета, сколько здесь больных и немощных. Такой приступ отчаяния был совершенно необъяснимым и на теперь когда осуществлялась его многолетняя мечта, когда он занял, наконец, место, к которому так страстно стремился. Окончание его речи было встречено положенными по ритуалу аплодисментами, однако собравшиеся почувствовали подлинное облегчение лишь после того, как добрейший Альберт Муайёв забрался на кафедру и начал читать, поправляя пенсне «Милостивый государь, виконт де Шатабриан» занимавший в прошлом то же самое кресло в котором мы имеем честь видеть сегодня вас пишет в своих мемуарах при жизни гиппократа гласит надгробная надпись в аду было мало обитателей по милости наших современных гиппократов там наблюдается избыток населения будь господин шатабриан знаком с вами пересмотрел ли бы он свое суждение что касается меня милостивый государь то я верю что да Зал сразу оживился, все почувствовали себя лучше, и сам Лартуа обрел привычную уверенность, услышав, как воздают хвалу его талантам. Альбер Муа ее дребезжащим голосом восхвалял необыкновенные достоинства. Жизнеописание знаменитого врача